«Понимаешь, я бы отпустил их на волю, но тут суровая зима, волки, а старушка Хайкара совсем не может бегать. Отведусь к Джулии, тогда все дела будут закончены». Кора сказала, Джулия поможет. Рука его задрожала, молоко из кружки плеснулось на стол. Обокнув палец в лужицу, он одним движением нарисовал силуэт дракона с развернутыми крыльями. Это просто идиотская случайность в изоляции Ты знаешь, что такое шесть тысяч вольт? Это когда выгорает волосок предохранителя, а на его месте шипит вольтова дуга. Нелепейшая случайность, и коры нет. А потом я начал делать глупости, потому что здесь он постучал себе по лбу. Мозги превратились в жидкую грязь. Я сгноил их за тысячу лет анабиоза, а остальное сжег закрепителями памяти. Сейчас знаю, что надо было делать. Вот послушай, мозг не регенерирует, это по мне видно. Клетки восстанавливаются, а связи нет. Ему выжгло все восемь полушарий. Я стал ждать, когда восстановятся эти, а надо было вырастить новые. Просто-напросто отрезать голову, обеспечить поступление пищи в желудок, управление некоторыми функциями через компьютер и все. Даже если гормоны не выводить, он новую голову за год бы вырастил. А с гормонами за 4 месяца. Чувствуешь? 4 месяца и мозг лучше старого. Свежий, ничем не забитый. Можно записывать. «Эх, теперь поздно, потому что думать не могу. Вот вышел из дому и не взял денег. Ну, ты меня сюда пригласил и платить будешь». Старик хрипло, невесело рассмеялся. «Так ты на самом деле повелитель?» «Да, я на самом деле самый глупый из повелителей. Я даже сделал интересное открытие. Чтобы войти в легенды Нужно быть дураком. Чем грандиознее глупость ты сделаешь, тем вернее попадешь в легенду или сказку. О ком сказки Об Иване дураке, Жане простаке, Коске дурачке, Машке замарашке. Так везде, по всему миру. И у японцев, и в океане, и у индейцев америки Думаешь... Кто-нибудь помнит, как я ловил разбойников? Как мы их судили, как потом деревню отстраивали, дудки, потому что все было по-умному сделано. Если б гром того ребенка спас, думаешь, запомнили бы? Черта с два. Даже сам ребенок через два дня забыл бы, а меня запомнили. Мне вспомнить стыдно, а народ восхищается. Сделал глупость, даже оправдываться не надо. За тебя придумают, оправдают, еще героем сделают. Вот что больнее всего. Ночью один из патрульных поскакал в тонто, отвозя в запечатанном конверте подробный рапорт. Утром на взмыленных лошадях прискакал отряд из десяти человек. Командовал отрядом брата Мадей. Старик следил, как лошади доедают овес. Боже мой, сэр Джафар, что с тобой случилось? Где Люди Кора? А, Амадей? Кора погибла. А я остался. Надо бы наоборот. Это все воспитание. Я с привык нажимать на кнопки, а она работала руками. Вот и кабель решила оторвать голыми руками, пока я возился с рубильником, и попала под удар. Прощай, Эмадей. Я в тон -то. Я провожу. Почему ты не сядешь на коне? Хайкара обидится. Это была ее обязанность возить меня. Теперь она ослабела. Вести не может и очень ревнует. Ты не одолжишь мне пару золотых? Джулия отдаст. Вот кошель и забудь об этом. Мы и так должны тебе за обозы с хлебом. Шафар провел два дня у Джулии. Утром третьего собрался уходить. Попрощался с конями. Хайкара, почуяв неладная вырвалась из конюшни, пошла за ним. Вечером Джулия осознала, что он ушел навсегда. Разыскала Амадея. Циркач сообщил своему начальству. «Были подняты по тревоге все силы города». Во все стороны разосланы гонцы с приказом найти, охранять, контакт по возможности не вступать. К утру прискакал гонец известия, Амадей сел на коня, ускакал вместе с ним.